Утро нового дня было прекрасным, будильник даже еще не прозвонил, хотя и нужды в нем уже не было, но работу ведь теперь не надо. Сема открыл глаза и полежал несколько минут, наслаждаясь прохладным утренним ветерком из приоткрытого окна. Легкие занавески слегка развивались, сразу привнося ощущение жизни и движения. Хотелось действовать. Он резко сел, протяжно зевнул, потянулся, спустил ноги на пол, нащупал тапочки, и энергично пошел на кухню. Идти было недалеко. Кухня находилась в этой же комнате, отделенная барной стойкой. Обогнув ее, Тёма хлопнул по кнопке включения кофеварки и, не останавливаясь, пошел в ванную. Когда он вернулся, кружка с кофе уже стояла полная. Над ней поднимался легкий порог, а аромат наполнял комнату. Тёма взял ее, подошел к окну и стал попивать маленькими глотками, глядя на улицу. Уже светало, Но в небе все еще было видно одновременно обе луны, что редкость. Это тоже он посчитал за добрый знак. Новый день новой жизни, лучшей жизни. Первое, что сегодня нужно было сделать, так это встретиться с одним из своих немногочисленных друзей. А если подумать, то с лучшим другом. Нельзя было улетать, не попрощавшись и не посвятив Мишку в свои планы. Как-никак они с детства дружат, хотя и стали отдаляться в последнее время. Мишка устроился в жизни получше Семы. Работа у него была интересная — мотаться по всей планете и проверять исправность роботизированных сельскохозяйственных станций. Постоянно новые места, новые люди и довольно приличное денежное содержание. Плюс суточные, командировочные, премии, транспортные набегало прилично. Возможно, поэтому, несмотря на постоянные переезды, Мишка начал пухнуть как на дрожжах. Сначала его это беспокоило, но потом он плюнул, и когда его вес шагнул за сотку, перестал отчитываться перед Сёмой и вообще стал всячески избегать этой темы. Встретиться они договорились в девять утра, потому что Мишка после обеда уматывал в очередную командировку. Времени впереди было еще полно, и Сёма решил пройтись по парку. Нужно было еще раз все взвесить. Выйдя из лифта, он поздоровался с дежурным. Сегодня это был аккуратно подстриженный дедок, имени которого он пока не знал, так как работал тот здесь всего неделю. Проверив почтовый ящик, Сёма вышел на улицу. Было все еще прохладно. Одна луна уже спустилась за горизонт, а вторая заметно побледнела. До парка было идти минут пятнадцать, и он, подняв воротник ветровки, не спеша двинулся в сторону видневшихся в конце улицы деревьев. Родителей Семен потерял рано, в двенадцать лет. Произошло все банально, глупо и обидно. Корабль, на котором они возвращались из отпуска, разбился при посадке. Такие случаи довольно редки. Системы безопасности на общественном транспорте достигли, если не совершенства, то очень большой надежности. Но слепой случай, невероятное стечение обстоятельств. Небольшой дрон-доставщик, который вез продукты обычной семье, сломался. Сбилась программа навигации, и он полетел одному ему известным маршрутом. Залетел в запретную зону космопорта, встретился с приземляющимся транспортным кораблем, вылетел ему в воздухозаборник, через него попал в двигатель, что в итоге привело к взрыву. Взрыв имел такие разрушительные последствия, что корабль камнем рухнул на взлетное поле. Никто не выжил. Самая вероятность попадания дрона в воздухозаборник близка к нулю. Он оказался достаточно маленьким, чтобы его не заметили приборы службы безопасности и чтобы пройти сквозь решетку воздухозаборника, но достаточно большим, чтобы вызвать разрушение во внутренностях двигателя, что привело впоследствии к детонации. Фатальное, невероятное стечение обстоятельств. Сема остался жив, потому что впервые родители поехали в отпуск без него. У него были экзамены в школе, а отпуск им дали раньше, чем обычно. Пришлось оформиться на полный пансион в школьной гостинице и торчать там, готовясь к экзаменам. Очень часто он жалел, что не полетел с родителями и не погиб вместе с ними. Все было бы намного проще. Его привычная, размеренная и, в общем, счастливая жизнь — рухнула в момент из-за того, что кто-то решил пожрать. Из-за этого у Семы был пунктик. Он никогда не заказывал доставку с помощью дронов. Всегда ходил в магазины и пункты выдачи собственными ногами. Даже если это было далеко и неудобно. Умом он понимал, что жизнь этим никому не спасет и никакую трагедию не предотвратит, но ничего не мог с собой поделать. При этом он не осуждал других, кто пользуется летающими помощниками. Просто в его жизни их как будто не было. После аварии его жизнь складывалась не то чтобы плохо. Социальная поддержка на Фазилии, планете земного типа, на которой он жил с родителями, была на хорошем уровне. Его поместили в интернат, дали возможность получить любое образование, какому он окажется способен, помогли с трудоустройством. Способностей, правда, оказалось не так уж и много. В результате он оказался в отделе учета и статистики на скучной нетворческой работе. Все это время он медленно кис. Перспективы особо не видел, да и ее и не было. Работал, ел, спал, пытался встречаться с девушками, чаще неудачно или недолго, развлекался по мере возможностей и фантазии. И вся эта размеренная тягомотина закончилась в тот момент, когда он видел рекламу туров выживания. Правда, в тот момент он этого не понял, но подсознание начало активную деятельность, за 4,5 года полностью изменив его жизнь. И вот сейчас, медленно бредя по пустым в этот час дорожкам парка, Он прокручивал в голове всю свою жизнь. Все, что было раньше, происходило как будто не с ним, а с каким-то другим человеком. А новый Семен смотрел на эту чужую жизнь и удивлялся, как можно так прозебать в свои лучшие годы. Дойдя до очередной скамейки, он сел, оперся на спинку, раскинув руки в стороны и задрал голову в небо. Облака неспешно ползли в сторону горизонта. Стараясь ни о чем больше не думать, наблюдал за ними несколько минут. Наслаждаясь не покидающим его теперь ощущением новизны и сущности мира. Было около половины девятого, и он решил, что можно двинуться к месту встречи. Если идти очень-очень медленно, то придет как раз вовремя. Сема встал, но тут же подумал, что уходить ему из парка не хочется. Вероятно, было страшно разрушить охватившее его состояние. Помявшись минутку, он все-таки направился к выходу. Вопреки своему обыкновению опаздывать, Мишка его уже ждал. Сёма увидел друга через стекло кафешки и поразился, насколько тот еще поправился. Здесь вообще не хотят обслуживать, начал он, как обычно не здороваясь. Двадцать минут уже кофе жду. Ты рано. Позвонил бы, я специально время тянул. Нормально, как раз пока бумаги для поездки заполнил. Давно не виделись, как сам. Прямо цветешь и пахнешь. Мы по возрастной линии как будто в разные стороны движемся. Спорить не буду. Тебе надо серьезно подумать о здоровье. Сколько ты сейчас весишь? Опять началось. Не волнуйся, все под контролем. Давай лучше о тебе. Что случилось? Что за спешка? Судя по твоему виду, что-то хорошее. Женишься? Да нет, уезжаю. На совсем? Надеюсь, что нет. Значит, возможно, что и на совсем. Как пойдет? Ну тогда рассказывай. В это время подъехал автоофициант и стал выгружать из своего чрева на стол кофе и булочки. Почему так долго? Просим прощения у наших многоуважаемых посетителей за вынужденную задержку. Небольшой технический сбой на кухне уже устранен, и дальнейший Ладно, катись отсюда. Мишка раздраженно махнул рукой, и официант покатился по проходу, тихонько позвякивая чашками в своих внутренностях. Сема облокотился на стол, наклонился вперед и, глядя другу в глаза, сказал. Я купил тур выживальщиков. Мишка замер, немного не донеся булочку до рта, потом положил ее обратно на тарелку. Да ты спятил. Ты в курсе, что оттуда можно не вернуться? Ты платишь бешеные бабки, и никто не дает гарантии, что ты останешься жив. В этом весь смысл. Это же выживание. А ты, я смотрю, в теме. Понимаешь, что к чему. А кто не в теме? Их реклама на каждом углу. Я вдруг все понял. Ты ведь давно к этому готовишься, поэтому и спортом увлекся. Так ведь? Возможно. Я и сам не до конца понимаю, к чему готовился. К чему-нибудь. Просто устал так жить. «Скучно?» «Сдохнешь, будет весело». Мишка откинулся на спинку стула, внимательно глядя на Сёму. «Поскольку решение не спонтанное, ты наверняка все хорошо взвесил, и отговаривать тебя бессмысленно. Я прав?» «Да». «Но это не значит, что я не попытаюсь. Пробуй, мне даже интересно. И, наверное, часть меня, которая боится, даже хочет, чтобы ты меня отговорил. Так что шанс у тебя есть, правда, небольшой». Ладно. Мишка ненадолго задумался. «Что я об этом знаю? Это планета, которая называется Бешеная Штучка. Дикая Штучка. Это коммерческое название, неофициальное. Псевдоним, если хочешь». Сема усмехнулся. «Не суть. Короче, целая планета. Из всех колоний искатели острых ощущений стремятся попасть туда, чтобы рискнуть жизнью. Довольно многие не возвращаются. Стоит это дорого. Есть разные уровни сложности. Что еще? Да, никаких призов, бонусов и возврата денег не предусмотрено. Ну то, что выжил, уже вроде как приз. По статистике погибают и калечатся, кстати, немногие. Риск, конечно, есть, но без него это был бы простой санаторий. Если верить этой статистике, ты же сам в этой сфере работаешь, должен понимать, что к чему. Я и понимаю, вопрос изучил. Ладно, это то, что из рекламы известно. Даже потери они специально афишируют чтобы вызвать доверие и создать ощущение реальной опасности. Но есть и то, о чем не говорят. Ты в курсе, что туда ссылают заключенных? Это же и тюрьма заодно. Я себе так все представляю. Сбрасывают на планету заскучавших дурачков, а отморозки, связенные со всей галактики, за ними охотятся. «Михаил, ты сейчас продемонстрировал свою полную неосведомленность в данном вопросе». «Да? Ну просвети меня тогда». Мишка наконец-то откусил булочку, И смачно, со звуком, отхлебнул кофе. Заключенные на планете действительно есть, но это же целая планета. Глупо использовать ее только как аттракцион. Тюрьма и аттракцион для планеты все равно маловато. Почему ее не колонизировали, как остальные планеты земного типа? Кто-то ее выкупил? Бред. Ни у кого нет столько денег, чтобы купить планету. Что-то здесь не так. У тебя работа такая. Искать что и где не так. Привычка вторая натура. Мишка пожал плечами, но отвечать на выпад не стал. Так вот, они про тюрьму тоже не скрывают. В рекламе не говорят, чтобы не отпугивать потенциальных клиентов, но тем, кто заинтересовался, раскрывают все карты. Мне они прислали подробнейшее письмо, в котором все тонкие места подробно разобраны. Полигон для выживальщиков — это отдельный континент. От других его отделяет приличное расстояние и отсутствие на планете технологий для его преодоления. За этим очень внимательно следят. На орбите у них огромная станция, через которую осуществляется весь трафик на планету и обратно, а также контроль и управление всей жизнью. Небо нашпиговано спутниками, и построить что-то крупнее плота у заключенных вряд ли получится. Хотя слово «заключенные» к ним не очень подходит. Скорее, сыльные, что ли? Так почему не колонизировали? Об этом не сообщали? Мне кажется, это как раз здесь собака зарыта. Скользь. Подробная лекция по истории открытия и освоения будет уже там, на орбитальной станции, во время курса подготовки. Но ты прав. Попытка была. Неудачная. Что-то случилось. Вся колония погибла. Сто миллионов человек приблизительно. С тех пор уже где-то четыре сотни лет прошло. Они заверяют, что больше ничего подобного не случалось, но после трагедии колонизацию признали слишком рискованной. Но для преступников и искателей приключений самое то... «Так что случилось?» Мишка взялся за последнюю булочку. «Неизвестно. Все исчезли. Без исключения. Никого не осталось. Ни одной живой души». «Круто. И ты собираешься туда ехать. Добровольно. Да еще и платишь за это. Точку». Мда. Мишка допил кофе и поставил чашку на стол. «А что с работой? Отпустили? Уволился?» «Квартира. Оплатил на год вперед. Отложил немного денег». Когда вернусь, будет время на поиски новой работы. Если вернусь, Сема, если... А ты, я смотрю, оптимист, умеешь поддержать друга. Семен наконец-то взял свою чашку. Я реалист, я не верю рекламе. Это авантюра, притом весьма опасная. В этом вся суть, Миш. Я не знаю, зачем живу. Я не вижу своего будущего. Я не могу его себе даже намечтать. Просто не знаю, чего хотеть. Мне нужна встряска, серьезная. Так, чтоб дух захватило. Возможно, некоторые от таких чувств становятся преступниками, но это не мой путь. Я не хочу никому причинять зла, но готов сделать большую ставку. Жизнь. Именно. Поэтому я выбрал довольно сложную программу. Этого тоже нет в рекламе, но если ты подписываешь договор, тебе сообщают коэффициенты выживаемости разных программ. Есть такие, где выживает почти 100%. Но это, я полагаю, не твой случай. Да, я выбрал 75%. Трое из четверых возвращаются. Неплохо, я думаю. А если учесть, что я готовился? А если все готовились? А если они лучше готовились? И в чем конкретно будет состоять сложность? Что угрожает жизни? По-разному. Я выбрал сложность, но не выбрал маршрут. Это я буду делать на месте после подробного ознакомления. Есть маршруты, где главная опасность ⁇ холод. Есть, где дикие звери. Есть, где вода. Есть, где совокупность факторов. Десятки вариантов на любой вкус, цвет и кошелек. Ну и как именно ты планируешь пытаться себя убить? Я склоняюсь к лесу и диким животным в умеренном климате. Холод я не люблю, болтаться на плоту посреди океана тоже меня не привлекает. А тебе не кажется, что если следовать твоей логике австряски, ты как раз и должен был выбрать то, что тебя не привлекает? А то ты как будто на пикник собираешься, только с коэффициентом выживаемости. На тебя не угодишь. То я дурак, что собрался жизнью рисковать, то дурак, потому что риск недостаточно экстремальный. Дураком я тебя не называл. Просто хочу понять». Мишка нажал кнопку на столе, и официант, протиравший соседний стол, быстро подъехал к ним. Миша показал ему на свою чашку, тот выдвинул трубочку и налил горячего кофе. Потом, поняв, что от него ничего больше не требуется, вернулся к прерванной уборке. «А можно все остановить?» Ну, например, передумал, понял, что переоценил свои силы, просто испугался. Есть понятие «стоп-игра»? Вообще-то есть. Можно включить маяк и заказать срочную эвакуацию. На экстренный случай. Но это дорого. Стоит почти как целый тур. Причем не важно, сколько человек эвакуировать. Страховую сумму спишут с каждого полностью. Один улетит или десять. Платить надо по полной. А если нечем платить, последнее на путевку потратил. Не, у них все продумано. Деньги заранее кладутся на депозит. Воспользовался, списали. Не воспользовался, возвращают после окончания. Ну или перечисляют куда скажешь, если того. Ушли. Я на этом собираюсь сэкономить. Завещание написал. Мишка расплылся в улыбке. Вообще-то да. Ну и кто счастливец, обреченный молиться о твоей безвременной кончине? Ты, конечно. Чего это вдруг? «Ну, во-первых, думаю, ты не способен желать мне смерти из-за наследства. Во-вторых, даже если я ошибаюсь, и ты способен, ничтожность возможной выгоды не позволит тебе опуститься до такой подлости, хотя бы из чувства гордости. Ну и в-третьих, ты как-никак мой самый лучший друг». Теперь разулыбался Сёма. «Да, Сёма, если я действительно твой лучший друг, значит дела и в самом деле плохи. Конечно, мы не не разлей вода с тобой». Но знакомы с детства, отношения не прерывали, в трудную минуту выручали друг друга. Ближе тебя у меня никого нет. Ну тогда и жжай. Ты меня, конечно, не убедил, но придется смириться с неизбежным. Когда стартуешь? Завтра, Мишаня, уже завтра. Мишаня, меня так кроме тебя только мама называла. Наверное, я от нее и научился. Ладно, Мишка встал. Мне пора уже, я и так опаздываю. Тебе не пуха самое главное мое напутствие будет — работай головой. Выживает не сильный, а умный. Когда вернешься, расскажешь, стоило оно того или нет. Если вернусь, как говорит мой друг. Когда, когда вернешься?» Мишка встал, протянул всеми руку, крепко пожал, а потом вдруг резко притянул его к себе и обнял. «Удачи тебе, дружище, от всей души удачи». Резко повернулся и пошел к выходу. Потом вдруг как будто вспомнил, что вернулся обратно. Да, забыл. Проблемы со здоровьем у меня и правда есть. Нагружать тебя деталями не буду. Все под контролем. Через неделю у меня операция. Хотел рассказать, когда все закончится. Но, наверное, лучше сейчас. Когда вернешься, я уже буду огурцом. Повторяю, когда? Во как. Но тебе тоже удачи. Мне она не понадобится. Говорю же, все под контролем. Побежал. Мешка опять быстро пошел к выходу. Но на этот раз его уже ничто не остановило, и, выйдя на улицу, он довольно быстро скрылся из вида. Сема сел обратно и принялся через панорамное окно разглядывать прохожих, обдумывая произошедшую встречу. Мишка его немного растревожил, не сильно. Сема был готов к тому, что его будут отговаривать, но все-таки равновесие пошатнулось. Скорее повлияли неожиданные объятия. Они сильнее, чем доводы разума, готовы были посеять сомнения. Семы почувствовал, как откуда-то из желудка в область груди поднимается маленький, но все расширяющийся страх. Чтобы не допустить рефлексии, он встал и быстро вышел на улицу. Еще не хватало начать сомневаться, думал он, размашисто шагая в сторону дома. Мишка тоже быстро удалялся от кафе, но его одолевали совсем другие мысли. Он соврал, что торопится. время у него еще было. Просто все сказано, и оставаться было неловко. Разговор бы начал ходить по кругу. Но самое главное, на него нахлынуло неожиданное и всеобъемлющее чувство зависти. Это было неожиданно. Мишка не привык завидовать, но старый друг попал в самую точку. Ощущение бессмысленности происходящего давно подспудно терзало его. А тут еще проблемы со здоровьем. «Сема молодец, Сема решился», — думал он, вышагивая по тротуару своим грузным 120-килограммовым телом, игнорируя транспортную капсулу, беззвучно скользящую рядом и ожидающую, когда же он соизволит в нее сесть. «Ну ничего, может, и я тоже когда-нибудь вот здоровье поправлю», — говорил он себе, понимая, что на самом деле вряд ли. Войдя домой, Сема решил начать собираться. Подошел к шкафу, сдвинул створку в сторону и тупо уставился на свою одежду. Что брать было непонятно. Экипировку должны выдать на месте, так что ничего походного не понадобится. Наверное, нужны только обычные повседневные вещи. Смена белья, обувь запасная, две недели – перелет, две недели – инструктаж, обратная дорога. Он решил собираться так, как будто едет в командировку по работе. Достал средних размеров рюкзак и стал складывать в него вещи.